Глава 2. Тот же самый Парабеллум. Майор Виталий Викторович Щелкунов с удовольствием доел бутерброд с колбасой и запил его половиной стакана спитого чая. Можно сказать, что позавтракал. Проблем с чаем, по крайней мере, последние полгода уже не возникало, но привычка экономить и разбавлять кипятком заварку по нескольку раз осталась. А потом, как утверждают медики, спитой чай богат различными микроэлементами и витаминами. Еще его можно использовать в виде холодных компрессов, прикладывать к глазам при воспалении слизистой, применять для снятия отека при укусах насекомых в область глаза. Если разобраться, спитой чай весьма ценная вещь. Некоторые рачительные хозяюшки его не выбрасывают, а складывают в мешочки для разного рода процедур. Например, можно делать ванночки для ног, применять для омоложения кожи. Как только Виталий Викторович сделал последний глоток, дверь его кабинета без стука распахнулась. Это означало, что начальника отдела по борьбе с бандитизмом и дезертирством городского управления МВД осчастливило своим посещением вышестоящее начальство. Так оно и произошло. Подняв голову, майор Щелкунов увидел, что в кабинет шагнул начальник уголовного розыска города подполковник Фризин. Виталий Викторович поздоровался, пожал протянутую руку, Я обратился во внимание. Просто так, поточить лясы или попить чайку, Абрам Борисович кабинеты подчиненных не посещал. «Я чего зашел-то?» Начал подполковник Фризин. «Два дня назад на улице Тесовской, недалеко от авиационного завода номер 387, найдено два трупа с огнестрельными ранениями. Один мужской, в кабине грузового автомобиля ЗИС-5, другой женский, на пустыре метрах в 15 от машины. Оба тела находятся сейчас в морге. «Выяснено, кто погибший?» Воспользовавшись возникшей паузой, спросил Виталий Викторович. «Да, мужчина, водитель трехтонки, принадлежащий авиационному заводу. Зовут его, вернее, звали», — поправился Абрам Борисович Степаном Никифоровичем Замятиным. «Убитая женщина — это бухгалтер авиационного завода Екатерина Семеновна Пастухова. Она ездила в банк за деньгами для зарплаты работникам завода и везли...» Абрам Борисович со значением глянул на майора Щелкунова. «Четыреста восемьдесят тысяч рублей». «Вот, не довезли. Денег в машине не обнаружено». Вздохнул начальник городского УГРО и продолжил. «Поскольку дело это, как говорит мое начальство, резонансное, поезжай-ка ты в городское отделение милиции Ленинского района, забери это дело и приступай к оперативно-розыскным мероприятиям. Все ясно?» «Так точно» ответил майор Щелкунов. «Ну, а коли ясно, чего ты еще сидишь», строго посмотрел на своего подчиненного подполковник Фризин. «Действуй! Есть действовать!» Щелкунов подошел к вешалке, надел поверх вязаной безрукавки кожаный пиджак и вышел за дверь. Отделение милиции Ленинского района находилось в двухэтажном деревянном здании бывшей полицейской части. Вполне объяснимая преемственность с деревянной каланчой для наблюдения за пожарной обстановкой, ведь вокруг стояли преимущественно деревянные дома. И если где-либо замечалось возгорание, это становилось незамедлительно известно как полиции, так и пожарным. Сейчас с наличием телефонной связи на каланче вряд ли кто дежурил за ненадобностью, хотя задумка для своего времени, несомненно, была отдельная. Пожарный мог точно определить, в каком именно доме произошло возгорание начальник отделения милиции, имевший звание капитана, находился на месте. майор щелкунов представился и сообщил о цели своего визита. сейчас дело у нашего следователя маклакова, ответил виталий викторовичу начальник городского отделения милиции. он на месте, так что можете забрать. а кто выезжал на место преступления? поинтересовался щелкунов. сначала наш оперативник лейтенант Шаймарданов, как раз со следователем маклаковым. «Потом еще медицинский эксперт подъехал», — сообщил начальник отделения. «Мне бы хотелось побеседовать с ними», — заявил капитану Виталий Викторович. «Ну что ж», — ответил начальник городского отделения милиции. «Следователь Маклаков на месте, а лейтенант Шаймарданов скоро должен подойти». «Как только он придет, я его направлю к вам». «Хорошо», — произнес майор Щелкунов и направился в кабинет следственной группы, куда указал ему начальник отделения. Там за столом с бумагами сидел пожилой седовласый человек и что-то писал. Когда Виталий Викторович вошел, седовласый поднял голову и спросил. «Вам кого? Мне нужен следователь Маклаков», — ответил майор. «Это я», — ответил седовласый и с удовольствием отложил бумаги в сторону. Вероятно, он не прочь был побеседовать и только дожидался повода, чтобы прекратить писанину, которая, как и многих милиционеров, его изрядно тяготила. «А вы, простите, кто будете?» Майор Щелкунов, городское управление МВД. Представился Виталий Викторович. Дело о двойном убийстве на Отецевской передается нам в управление. Ваш начальник сказал, что дело находится у вас, и я могу его получить. Да, вот оно. Пододвинул к Щелкунову поближе тонкую папочку маклаков. Виталий Викторович раскрыл папку, пролистал ее содержимое. Кроме протокола осмотра, места преступления, баллистической экспертизы и пары справок, в папке более ничего не имелось мы только начали расследование немного виновато произнес следователь маклаков уловив в мимических мышцах лица майора из городского управления милиции проявление некоторого неудовольствия вы ведь выезжали на место преступления без малейшего намека на вопросительную интонацию произнес виталий викторович расскажите что вы там увидели все изложено в протоколе перевел взгляд на папку маклаков посчитавший что дело это уже не его а если так, то интерес к нему был уже потерян. «Это мне известно», — мягко произнес Виталий Викторович. «Но там изложены сухие факты, а мне важно мнение очевидца». Седовласый, понимающий, качнул головой, откинулся на спинку стула и заговорил. «Когда мы с оперуполномоченным лейтенантом Шеймардановым прибыли на место преступления, то увидели такую картину». Водитель грузовика был застрелен тремя выстрелами с близкого расстояния прямо через закрытую дверь машины. Лежал он на боку, то есть после выстрелов, оказавшихся для него смертельными, повалился на пассажирское сиденье. Пассажирская дверь была широко распахнута. В метрах в 15 от грузовика было найдено тело женщины, убитой выстрелом в затылок. Очевидно, после выстрелов водителя она выскочила из машины и попыталась убежать, но была убита точным выстрелом в затылочную часть черепа. Прибывший позже на место преступления судмедэксперт констатировал, что все выстрелы были точными. Пуля в затылок женщине и три пули водителя, две из которых попали в сердце, а третья пробила легкое. «Оружие, из которого стреляли преступники, вами было установлено?» — поинтересовался Щелкунов, воспользовавшись небольшой паузой в рассказе седовласого следователя. «Да», — последовал ответ, — Девятимиллиметровые пули были выпущены из пистолета Парабеллум, производство после 1902 года. До этого пули парабеллума были калибра 765, пояснился Довлас исследователь. Понял, продолжайте, пожалуйста, заинтересованно промолвил Виталий Викторович. Следователь Маклаков кивнул. Как было выяснено позже, убитой женщиной была бухгалтер авиационного завода номер 387 Екатерина Семеновна Пастухова. А мужчиной водитель заводского грузовика Степан Никифорович Замятин. Они везли зарплату для работников завода и не доехали до него всего-то каких-то 300 метров. Там кустарник, очень удобное место для нападения. Очевидно, они там и поджидали грузовик. Сколько денег они везли?» Задал вопрос Щелкунов. «480 тысяч». Незамедлительно последовал ответ. «Можете сказать, как было совершено нападение?» Пожав плечами, Маклаков пояснил. «Тут как-то все просто. Водитель остановил машину, после чего неизвестный выстрелил водителя трижды», промолвил следователь. «Получается, что Замятин остановился сам?» «Посмотрел на следователя Виталий Викторович». «Получается, да. Все указывает на это», согласился с предположением майора Маклаков. Тормозил заблаговременно, ничего не опасался. «Насколько мне известно, транспортное средство, которое везет большие суммы денег, не должно останавливаться по дороге до прибытия на место назначения», заметил начальник отделения по борьбе с бандитизмом городского управления МВД. «Нас это тоже озадачило. Мы предположили, что человек, остановивший машину, был знаком водителю или бухгалтеру, или обоим. Вот водитель и остановился», — высказал в свою очередь предположение Маклаков. «То есть вы хотите сказать, что это был кто-то из работников завода?» — быстро спросил Виталий Викторович. «Которого знал водитель или бухгалтер?» «Во всяком случае мы не исключаем этого. После недолгого раздумья изрек Маклаков. Так вы забираете дело?» «Да». Виталий Викторович сунул папку под мышку и направился было к выходу. В это время в кабинет следователей зашел молодой человек в милицейской форме и представился. Оперуполномоченный лейтенант милиции Шаймарданов Радик Рашидович. «Майор Щелкунов, городское управление». Представился в ответ Виталий Викторович. «У меня, собственно, будет к вам пара вопросов, и все. А дело об убийстве бухгалтера авиационного завода гражданки Пастуховой и водителя грузовика завода Замятина мы забираем в управление города. Вопросы же у меня следующие». Посмотрел на оперативника майор Щелкунов. «Когда вы прибыли на место преступления... Что в первую очередь вам бросилось в глаза? — Ну, наверное, то, что машина остановилась сама, — не сразу ответил лейтенант Шаймарданов. — То есть? — переспросил Виталий Викторович. — На нее не напали, не преградили резко путь, а просто остановили. — Последовал ответ. — Как вы это определили? — поинтересовался Щелкунов, одобрительно глядя на лейтенанта. Как, — Как-как? — опять не сразу ответил лейтенант Шаймарданов. — Практически не имелось следов тормозного пути. А когда машина резко тормозит, следы всегда остаются. — И какой вы, товарищ лейтенант, сделали, исходя из этого вывод? — спросил Виталий Викторович. — Такое, что человек, остановивший грузовик, был не похож на бандита. Напротив, он, надо полагать, был знаком и водителю, и пассажиру. Поэтому они остановились. И еще тот, кто стрелял бухгалтера, очень метко стреляет. — Парабеллум. — Вообще пистолет, отличающийся точностью стрельбы и кучностью, это его главное достоинство, — заметил Виталий Викторович. — Да, но выстрел был произведен голову бегущему человеку. Я говорю о женщине. А попасть в бегущего непросто. Но стрелок был уверен, что не промахнется. Вполне резонно заметил Шаймарданов. Они даже не предприняли попытку догнать ее или хотя бы как-то сократить расстояние. Щелкунув с уважением посмотрел на лейтенанта. «Воевали?» «Совсем немного. Был призван в феврале 45-го. Как-то даже виновато, что пришлось повоевать всего несколько месяцев», сообщил Радик Рашидович. «А в милиции давно?» — поинтересовался Виталий Викторович. «Год», — ответил лейтенант. «Сразу по окончании школы милиции поступил на службу». «Добро», — в некоторой задумчивости промолвил Щелкунов. Мысли его были о том, что неплохо бы такому смышленному... И все примечающему оперативнику служить в городском управлении МВД в отделе по борьбе с бандитизмом. Из него получился бы неплохой напарник старшему оперу-полномоченному Валентину Рожнову. И что надо бы поговорить об этом с начальником УГРО подполковником Фризиным? По возвращении в управление Виталий Викторович еще раз перечитал тощую папку с делом, что принял от следователя Маклакова. Зацепиться, покуда особо было не за что. Примечательным же было следующее — Первое. Водитель грузовика остановился сам, и вряд ли он это сделал бы при виде бандитов. В этом случае он, наоборот, увеличил бы скорость. Значит, машину остановил кто-то, кто был знаком либо бухгалтеру, либо водителю, либо им обоим. Кто это мог быть? Кто-то из служащих авиационного завода? Стало быть, надо в первую очередь поработать именно в этом направлении. Второе. И водитель, и бухгалтер убиты выстрелами из парабеллума. Конечно, трофейного оружия в городе имеется много, но все же это не Татеи, не Наган, которых нынче в городе неучтенных наверняка несколько сотен единиц. Стоит попробовать провести оперативно-розыскные мероприятия и в этом направлении. Не следует пропускать мимо внимания, это третье, то, что стрелявший из парабеллума весьма меткий стрелок, что очень верно подметил еще лейтенант Шаймарданов, Преступник хорошо разбирается в оружии, совершенно не случайно он выбрал именно парабеллум. Точность этого пистолета достигается за счет удобной рукояти, которая буквально составляет с ладонью единое целое, с большим углом наклона и плавного легкого спуска курка. И никаких свидетелей преступления. Следует прямо сказать, не густо. «Разрешите войти, товарищ майор». Для приличия, постучав, в кабинет вошел старший оперуполномоченный отдела капитан Рожнов. «Да проходи уже!» — нетерпеливо промолвил Виталий Викторович, поглядывая на опера. «Чем это вы так озабочены, товарищ капитан?» — поинтересовался Рожнов, увидев на лице начальника задумчивое выражение. «Тем же, чем придется озаботиться и тебе», — уже внимательно посмотрел на подчиненного майор Щелкунов. «Новое дело у нас появилось». «Понимаешь, двумя днями раньше на улице Тецевская, метрах в трехстах от авиационного завода, было совершено вооруженное нападение на грузовой автомобиль ЗИС-5, перевозивший зарплату работникам завода. Бухгалтер завода, женщина и водитель грузовика убиты. Деньги в сумме 480 тысяч рублей похищены. Дело это получило большой резонанс, поэтому и было передано из городского районного отделения к нам в управление». Имеется несколько зацепок. Водитель грузовика почему-то остановил машину сам. В бухгалтера и водителя стреляли из парабеллума. И стрелок был очень метким. На этом пока все. — А баллистическая экспертиза проводилась? — спросил Рожнов. — Проводилась. А к чему ты это спрашиваешь? — Живо поинтересовался Виталий Викторович. — Да просто вспомнил одно недавнее дело. Не наше. — упредил вопрос Щелкунова Валентина Рожнов. Мой знакомый опер Генка Карасёв из городского отделения в Академической Слободе рассказывал, что в апреле этого года в одном из домов частного сектора Слободы была убита профессорская вдова, некая Ангелина Заводская, 38 лет. Овдовила она лет 10 тому назад и с тех пор вела не совсем достойный для советской женщины образ жизни. Была содержанкой, как выяснилось, сразу двух известных в городе людей, о чем Генка Карасёв сообщил мне по большому секрету. «Так вот», — добавил Валентин, — «убита она была двумя выстрелами из пистолета, причем обе пули пробили сердце и стреляли, как ты думаешь, из чего?» — посмотрел на начальника отдела по борьбе с бандитизмом капитан Рожнов и сам же ответил, — «Правильно, из парабеллума». «Ты предлагаешь сверить данные баллистических экспертиз? Из одного ли и того же оружия убита профессорская вдова, заводская и наша заводская бухгалтер и водитель?» заинтересованно посмотрел на оперу Виталий Викторович. «Парабеллума в городе, конечно, не один и не два, но все же стоит проверить, я думаю», заявил Валя Рожнов. «Я тоже так думаю», изрек майор Щелкунов, довольный тем, что в свое время сумел устроить перевод Рожнова из окраинного районного отделения милиции в городское управление МВД, конкретно в отдел по борьбе с бандитизмом. Такого опера, как Валя Рожнов, следует еще поискать». В городском отделении милиции Академической Слободы ни майора Щелкунова, ни тем более капитана Рожного никто не ждал и в связи с их появлением особой радости не изъявил. Оперуполномоченный Геннадий Карасёв был на выезде. Начальник отделения тоже отсутствовал, поэтому дело об убийстве Ангелины Романовны Завадской нашлось не сразу. И непростое дело двум незваным гостям вряд ли показали, если бы не удостоверение майора Щелкунова. Отказать в предоставлении уголовного дела начальнику отдела по борьбе с бандитизмом и дезертирством городского управления МВД было чревато определенными последствиями. Вот, с видимой неохотой, положил на стол перед Виталием Викторовичем пухлую папку пожилой капитан, заместитель начальника отделения. Сейчас приглашу эксперта, как вы и просили. Когда подошел эксперт, сухощавый мужчина средних лет, с небольшим темно-коричневым чемоданчиком, Виталий Викторович достал из своей тощей папки данные баллистической экспертизы и передал их ему вместе с пулями в бумажном пакетике. Эксперт, видимо, опытный в своем деле специалист, недолго сравнивал баллистические данные и пули из дела о двойном убийстве на улице Тецерской с данными, имеющимися в деле об убийстве профессорской вдовы, и двумя пулями, извлеченными из ее тела, и выдал безапелляционные заключения. «Все пули выпущены из одного оружия». — Ошибки быть не может, — произнес Щелкунов, — скорее машинально, нежели испытывая какие-либо сомнения в правильности экспертизы. — Исключено, — заверил эксперт-криминалист. Майор Щелкунов и капитан Рожнов переглянулись, после чего Щелкунов тоном большого начальника он сильно старался, чтобы быть убедительным, — произнес. — В таком случае я забираю у вас это дело. Нужные бумаги вам сегодня же пришлют. — Да ради бога. Без малейшего неудовольствия отозвался заместитель начальника городского отделения милиции и добавил «Одним нераскрытым делом у нас будет меньше». Когда Щелкунов вернулся в управление и открыл двери своего кабинета, за окном уже начинался бархатный августовский вечер. Торжествовала теплынь, что редко происходит на исходе лета. Самое время прогуляться по тихим городским улочкам – и насладиться последними благостными деньками перед затяжными дождями и промозглыми днями. Но как-то не до этого. Виталий Викторович вздохнул, развязал тесемки пухлой папки и принялся за чтение. Дело начиналось так. 22 апреля, в четверг...